Глава 3. О богах фальшивых и настоящих. Смотрите на жизнь веселей. Наступив на грабли, наслаждайтесь фейерверком. Нн. Утреннюю прохладу сменил дневной зной. Солнце большим жёлтым шаром катилось по синему небу. Редкие облака лениво ползли за ним следом. Я раскрыла белый ажурный зонт, чтобы спрятаться от палящих лучей, которые любили оставлять рыжие отметины на моём лице. Прогулочным шагом двинулась по мощёной дороге к парку, месту сборища знатных бездельников и зажиточных горожан. Прямо за парком расположился особняк герцога Найта. По окончании академии Урин был отправлен к его светlosti на стажировку. Да там и прижился, став со временем штатным магом. Гуляя по зелёной аллее, я то и дело ловила на себе взгляды прохожих. Некоторые смотрели с любопытством, другие презрительно фыркали и отворачивались. Дожила, приобрела, что называется, популярность. Может, начать раздавать автографы? На сегодняшний день новость о аресте Азгаера была самой горячей. Словно жареные пирожки, она расхватывалась моментально, смаковалась и обрастая пикантными подробностями, разлеталась по Элисии. Заядлые сплетники с наслаждением перемывали косточки мне и Деверу. Ладно, этот гад хотя бы заслужил. А я-то тут при каком интересе? Как всегда, крайняя и в пролёте. Ни за что не страдалась, чуть не лишилась невинности, попала в рабство к мерзавцу и при этом не заработала и ломонового гроша. Что ж, В последнем я сама была виновата. Нечего было соглашаться пахать за идею. То есть вознаграждение вроде и было обещано. Только до меня не дошло. Все загробастало это, мотивируя тем, что агентство Шейлис находится в упадке, и все вырученные за поимку Асгайра средства пойдут на ремонт здания. Тем более, если мы рассчитываем на элитных клиентов, то должны соответствовать. Ну ничего, попробовала приободрить саму себя. На ошибках учатся. В следующий раз буду умнее. Мои невесёлые мысли прервали незнакомые голоса. Я почти поравнялась с парочкой идущих впереди меня разодетых дам. Замедлила шаг и вслушалась. Речь шла обо мне. О боге, опять обо мне. Я чуть с ума не сошла, когда узнала последнюю новость. Неужели бедняга Двер томится в тюрьме? Ясно, что его оклеветали и подставили, захлёбывалась словами первая сплетница. Не удивлюсь, если здесь не обошлось без его крыски-жонушки, вторила ей другая. Не говори, и угараздило же так вляпаться. На неё только по пьяни можно забраться. Ни кожи, ни рожи, какая-то замухрышка и отхватила такого красавчика, истекала желчью дамочка. «Говорят, он несметно богат, и сам их что ни на есть голубых кровей. И за что так дуром везет?» Тут мое сердце не выдержало. Я резко закрыла зонтик и, вооружившись им словно рапирой, шагнула к обидчицам. «Так значит, я замухрышка? А на себя в зеркало когда последний раз смотрелись?» Оппоненты захлопнули рты, не найдя аргументов в свою защиту. Видимо, сыграл на руку эффект неожиданности. Я продолжала наступление. Оправдывать и преступника, и порочить ни в чём не повинную девушку. Заметьте, девушку. Слава богам, этот ублюдок не успел ко мне прикоснуться. Может, эта новость вас хоть как-то утешит, и в той следующей жизни, куда очень скоро отправится мой несостоявшийся муж, вы предложите ему свою руку и сердце. Я снова раскрыла зонт и обойдя злопыхательниц гордой походкой, отправилась к корину. "Здорово ты их отбрила", подала голос Рия. Оказывается, всё это время она была рядом и с удовольствием наблюдала за представлением. "Видите ли, у неё адреналин после таких сцен поднимается. Ну и, конечно, настроение тоже. А что я вся на нервах, ей наплевать". В доме герцога Найта мне тоже не повезло. Орин укотился с его светлостью по каким-то срочным делам и обещал вернуться только к концу недели. Пришлось топать обратно. После всех тревогний сегодняшнего утра я чувствовала себя разбитой. Домой ехала с единственным желанием поскорее доползти до кровати и провалиться в сон на целые сутки, а ещё лучше на неделю, пока не приедет Орин и не поможет мне разобраться с Двером. Не тут-то было. В гостиной за круглым столом мирно чаевничали Генриетта с Фиртсом. И за что мне такое наказание? Жених сегодня выглядел с ног сшибательно. Если, конечно, такой комплимент может быть применен господину-канцлеру. Темные брюки, светлая рубашка, подозрительно топощившаяся на объемистом животе, нежно-голубой шарфик, кокетливо повязанный вокруг шеи. Три волосины на блестящей макушке, тщательно зализаны на бок, прическа а-ля Девер. Везде этот проныра-демон успел засветиться. Тоже мне законодатель моды. Я настороженно покосилась на канцлера. Неужели прикатил с предложением руки и сердца? Вон генреет-то, как светится. Небось, церемония в храме пагубно повлияла на психику Фирца. Или же... Закончить мысль я не успела. Впрочем, мне частенько это не удавалось. Гость расшаркался и предложил присоединиться к чаепитию. Попробовала вежливо отказаться. Сестричка так на меня сыркнула, что я сразу же передумала. Присаживайся, Дозали, подозрительно ласково проговорила это. Я судорожно сглотнула и подчинилась. Интересно, что им от меня понадобилось? Не буду ходить вокруг да около, приступлю сразу к главному. От сознания собственной важности Фирц еще больше напыжился. Император остался очень доволен проделанной вами работой. Еще бы. Хорошо загребать жар чужими руками. И сам цел остался, и злодея сцапал. Он благодарит вас за службу и поручает моему агентству еще одно важное задание — Радостно взвизгнула Этта, едва не захлопав в ладоши. Ну ё-моё, только этого мне не хватало. Я должна снова выходить замуж? Ха -ха -ха, ну, разумеется, нет, нервно рассмеялся Фирц. Какая же вы всё-таки шутница, леди де, взглядом посоветовала ему заткнуться. Мисс Шейлис понял он мой намёк и принялся тараторить. Дело очень важное, Я бы даже сказала щекотливая, и в то же время совсем не сложная. Это принесёт агентству Шейлис небывалый успех, сделает его широко известным, а вам, лично, дорогая Дозали, обеспечит пожизненную славу. Спасибо, что не посмертную. Хотела добавить, что я вообще-то предпочитаю служить не ради идей, а за другие блага, но дабы меня не сочли меркантильной, смолчала. Мне поручили ввести вас в курс дела. Начал была канцлер, но я его перебила. Вынуждена сразу отказаться от столь лестного предложения, собралась подняться и тут же почувствовала острую боль. Она так яростно заполняла каждую мою клеточку, что я чуть не заорала, еле сдерживаясь, выдавила из себя: "А впрочем, выкладывайте, с интересом послушаю". Боль как рукой сняло. Хирц обалдел от такого стремительного перехода от отрицания к позитиву. Откуда ему знать, что я вся такая непредсказуемо переменчивая? Ну чего ты с ним миндальничаешь? подала голос Рия, и как всегда не к стати. Пошли его подальше. Угомонись. Может, мне и вправду любопытно, что эти голубки придумали на сей раз. С опаской поглядывая на обручальное колечко, процедила я. Конечно, любопытство не порок. Не буду продолжать. Ты сама всё хорошо знаешь. Сгинь нечистая. Уже сгинула. Только потом не плачь и не проси о помощи, когда вляпаешься в очередное, сама знаешь что. Рия наконец-то оставила меня в покое, а я выжидающе воззрилась на канцлера. Боль, хвала богам, не возвращалась. противна признать, но негодяй демон вертел мной, как ему заблагорассудится. И что самое ужасное, я ничего не могла с этим поделать. Фирц Отмер и продолжил свой рассказ. Некоторое время назад в одном из высших миров произошёл курьёзный случай. Был утерян кристалл, открывающий портал в высшие миры. Сами понимаете, если телепорт попадёт не в те руки, пострадают не только боги, В первую очередь, в зоне риска окажемся мы. И это он называет курьёзным случаем. Я тяжело вздохнула. Никак им не мётся. Высшие миры, где обитали боги, уже давно конфликтовали с мирами забвения, а причина тому была самой что ни на есть банальной борьба за власть. Наверное, настала пора совершить краткий экскурс в историю. Сначала времён существовали 3 цепочки миров. Те, о которых уже упоминала, называются мирами забвения. Высшие миры населили боги. Наша же империя Астархат составляет маленькое звено в цепочке средних миров. Мы это нечто вроде лакомого кусочка, прослойки между двумя враждующими сторонами светом и тьмой. И те, и другие пытаются подчинить себе средние миры, то есть нас, несчастных изначально сохранявших нейтралитет. А Стархат добровольно перешёл на сторону света, правда, и не отвернулся от тьмы. Как говорится и нашим, и вашим. Мы поклоняемся богам, но вполне толерантно относимся и к демонам, и к вампирам, и к тёмным магам. С некоторыми нас связывают торговые отношения, у других мы заимствуем магию, у третьих перенимаем опыт. Всевышние, конечно, от этого не в восторге, но пока смотрят снисходительно. Лично я не была бы столь категоричной при дележке миров на черные и белые. Иногда боги вытворяют такое, что и демонам не снилось, а демоны порой уподобляются ангелам с крылышками. «Страшно даже предположить, что начнется, если телепортным завладеют негодяи вроде Асгайров или Нереев», — прервал мои размышления Фиртс. «Начнется война. И кого боги призовут на свою защиту?» «Ясное дело, нас, простых смертных. Допустим, мне понятны ваши опасения. Но при чем тут я?» Канцлер отхлебнул из чашки, надкусил не знаю, какое по счету пирожное и, промокнув губы салфеткой, с достоинством произнес. «Сегодня утром один из жрецов Харума, бога мира и справедливости», связался с нами и попросил о помощи всевышний нашли кристалл каким-то непостижимым образом тот ощутился в анрелинии маленьком срединном мирке граничащем с нашим вам дозали нужно будет отправиться туда и забрать телепорт а они с радостью его отдадут или мне придётся забрать кристалл силой не удержалась я от сарказма «Но все-таки почему именно я?» «Потому что вы лучшая!» Решил подольститься ко мне канцлер. «Вот прямо сейчас возьму и расплачусь от умиления. Обалдеть! Мне выпала еще одна почетная миссия. Отправиться демон знает куда и принести демон знает что. А вот интересно, почему бы богам самим не смотаться по-быстрому в Анрелин и не вернуть такой милый их сердцу кристальчик?» «Боги редко покидают свою обитель, ведь каждое их перемещение привлекает внимание сил зла», — терпеливо пояснил канцлер. «А они, бедные, с ним боятся не справиться. Проще говоря, им лень срываться с насиженных мест и рисковать своими задницами. Поэтому дело и поручили людям. Их мягкие места куда крепче». Генретта смерила меня взглядом у Дава, в двух шагах от которого вякает оборзевший кролик. Гости же мои греховные предположения ничуть не смутили. Напротив, он с ещё большим энтузиазмом принялся агитировать за богов. Но это только одна сторона медали. В Онрелине настали смутные времена, и мы просто обязаны прийти им на помощь. Его жители готовы предать богов и переметнуться на сторону тьмы. Мы не можем этого допустить. По-моему, это им решать, с кем ссориться, а с кем дружбу водить. И кому поклоняться, кстати, тоже. Мы тут с какого боку? Анрелин — следующий после нашего в цепочке срединных миров. Негативный магический всплеск в их мире отразится и на Астархаде. Наше процветание напрямую связано с этим миром. Сейчас, мисс Шелис, я вам кое-что покажу. Фирц попросил нас убрать чашки и поднос с последним тоскующим пирожным. Достал из кожаного тубуса карту. Разложив её на столе, вместо указки вооружился вилкой и велел нам не сводить с пергамента глаз. Ткнув столовым прибором в бумагу и продырявив его насквозь, проговорил: "Это карта Анрилина. Я хотел вам показать одно событие, которое послужило началом отрицательных перемен. Вот, взгляните". Мы с Генриеттой заинтересованно склонились над картой. Из мешочка, прикреплённого к поясу, Вирд зачерпнул горсточку белого, словно снег порошка, и рассыпал его по пергаменту. Тот заискрился, завьюжил над столом, образуя воронку. На дне её, на ледяной глади, отразилось прошлое Анрилина. В центре огромного мрачного зала, больше похожего на темницу, стояли двое: высокий мужчина с короной на голове В отороченном мехом синем плаще держал за руки девушку неземной красоты. Длинные серебристые локоны прикрывали словно вуалью её изящную фигурку. Нежная кожа была белой, почти прозрачной. Голубые глаза с любовью смотрели на жениха. Аккуратные, чуть заострённые ушки эльфийки украшали изумрудные серьги-капли в тон платью, такие же изысканные И будто бы невесомая, как и она сама, тонкие пальчики трепетно сжимали руки любимого. Все с восхищением и затаив дыхание смотрели на очаровательную пару. Перед ними на возвышении стояла жрица в серой церемониальной тунике. Женщина держала над головами влюблённых хрустальную чашу и возносила страстную молитву богам. По мере того, как она говорила, вода в чаше, поначалу кристально прозрачная, превращалась в болотную жижу. Возведя глаза к своду храма, жрица прокричала непонятные слова и бросила к ногам влюблённых тяжёлый сосуд. Тот разбился в дребезги. Подол изумрудного платья эльфийки забрызгали тёмные пятна. Девушка испуганно вскрикнула и прижалась к любимому. Боги против вашего союза, громогласно объявила жрица. Они никогда вас не благословлят. Я поморщилась. Дурацкий ритуал, пережиток прошлого, клянчить благословение у богов. Сплошное лицемерие и враньё. Вот нас с Двером всевышние благословили на свою голову. И что из этого вышло? Один в тюрьме, заслуженно. Другая незаслуженно втянута в очередную авантюру, без права от неё отказаться. Так что сейчас я искренне сочувствовала бедным влюблённым, которым по воле капризных богов предстояло смириться с разлукой. Им не позволят быть вместе никогда. Но события на карте начали развиваться иначе, чем я предполагала. Если сил эльфийке хватило только на то, чтобы рыдать и в отчаянии заламывать руки, То её суженый не потерял самообладания и решил оспорить божественный приговор. Он властно потребовал: "Повтори ритуал. Ты ошиблась, Ализея". Жрица печально покачала головой. "Это не я. Боги дали тебе ответ. Они никогда не ошибаются". "Повтори ритуал!" В голосе короля послышалась угроза, но жрица была непреклонна. Я не пойду против воли Всевышних, и вам не быть вместе, Морант. Девушка зарыдала ещё горестнее, ещё отчаяние. Правитель, белый от гнева, прижимал невесту к себе, словно боялся, что её могут отнять силой. Тебе судьбой предначертано другая. Она сегодня здесь, и боги готовы подать тебе знак. Последние слова Ализеи эхом прокатились по залу, смешавшись с возгласами толпы. По лицам собравшихся было ясно, что не только Моранд и его невеста не согласны с решением Всевышних, некоторые уже готовы были силой заставить замолчать верховную жрицу. Ализея снова закрыла глаза, вздела руки и зашептала еле слышную молитву. Голоса сразу стихли. Недовольство уступило место любопытству. Даже эльфийка перестала всхлипывать и нетерпеливо озиралась по сторонам, выискивая глазами соперницу, что вознамерилась лишить её счастья. Все жаждали видеть, на кого пал выбор богов. Вдруг под сводами зала послышался шум крыльев. Белоснежный голубь, покружив над собравшимися, начал медленно опускаться. пока не коснулся плеча девушки она стояла в стороне мрачная и молчаливая и равнодушно взирала на происходящее в её холодных серых глазах читалась неприязнь почувствовав как когти впились в кожу девушка вздрогнула в последний раз взмахнув крыльями птица исчезла а по залу прошёл возмущённый ропот Все смотрели на виновницу, расстроившую помолвку короля Моранта и принцессы Давины, и ненавидели её так же сильно, как минуту назад верховную жрицу. Девушка раздражённо тряхнула каштановыми волосами, скрестила на груди руки, всем своим видом показывая, что она и сама не в восторге от решения богов. Оглянулась на двери, но стоявший рядом пожилой мужчина ухватил её за запястье. и шёпотом произнёс Ступай к нему. Ни за что, отец, громче, чем следовало, воспротивилась девушка. Я не стану женой убийцы, даже если 100 богов возжелают этого. Немедленно прекрати, Ирида, не позорь моё имя и свой народ. Девушка вырвала руку, смерила короля презрительным взглядом и, гордо вскинув голову, пошла вперёд. Собравшиеся расступались. пропуская её к Моранту. Эрида вплотную приблизилась к мужчине и кинула ему прямо в лицо: "Не боги, ни демоны не заставят меня связать наши судьбы. Я скорее покончу с собой, чем заключу союз с негодяем". Эрида, перестань, снова вмешался её отец. Но девушка упрямо продолжала: "Единственное, что может быть между нами общего, Морант, Это ненависть. Согласен, зло усмехнулся правитель. Ты заплатишь за гибель Эстана, и неважно, сколько мне придётся ждать. Даже через 1000 лет я буду всё так же желать твоей смерти. Прекрати, Рида, король сорвался на крик. Он подбежал к дочери, схватил её за руку и резко развернул к себе. Я лишился наследника. А сейчас ты отнимаешь единственное, что у меня осталось мою честь. Разве ты не понимаешь? Это он отнял будущее у нашего королевства, опорочил твою драгоценную честь. А ты винишь в этом меня? Как всегда, во всём винишь меня. Вместо того, чтобы принимать приглашение на помолвку, улыбаться и расшаркиваться перед убийцей, нужно было давно объявить им войну. Но ты слишком труслив, и Эрида, голос короля зазвенел от гнева. Он попытался увести дочь из зала, но резкая боль в груди помешала его намерениям. Дыхание перехватило, ноги подкосились. Правитель пал замертво. В широко раскрытых глазах его отразилось искажённое гневом лицо дочери. Эрида рухнула на колени рядом с отцом. сжала его холодную руку и с ужасом поняла, что натворила. Смерть короля нам Вира была мгновенной, подотожил сирц. Можно сказать, своим непослушанием дочь разбила ему сердце. И теперь в Онрелине наступил хаос. Эрида, единственная наследница северных земель, трон должен перейти к ней. Но народ её как правительницу не принимает, да и высшая знать не желает быть в подчинении у женщины. Мы с Генриеттой изобразили кислые мины. Что тут скажешь? Тёмные времена, дикие нравы усугубляют ситуацию, и её категоричный отказ выходить замуж за Моранто, тогда бы всё утряслось само собой. Два королевства, Роовл и Валдион, объединились бы. и власть перешла к правителю Валдиона. Но Эрида непреклонна. Не удивлюсь, если с упрямицей однажды произойдет несчастный случай. Желающих ей смерти предостаточно. И первый в списке, и Рандир, ее кузен, уже давно мечтающий завладеть троном. С другой стороны, Морант, который тоже не празднует волю богов. Более того, готов отречься от них навсегда, и перейти на сторону тьмы, лишь бы жениться на принцессе Давине. К тому же, Ирида постоянно грозит Моранту войной, а тот настолько зол на неё, считая, что это она помешала его счастью, что тоже готовит армию. И непонятно, то ли он собирается защищаться, то ли намерен напасть первым. Всё это, конечно, очень интересно. Но чем же я могу им помочь? Или наоборот, помешать? Я вопросительно посмотрела на Фирца. Убедите его величество примириться с Иридой, а заодно и с волей богов. А высокомерной принцессе объясните, что продолже она и дальше враждовать с Вальдионом, пострадает в первую очередь её королевство, её подданные и она сама. Но как вы себе это представляете? Загипнотизировать мне их, что ли? Приказать любить друг друга до смерти и забыть о вражде? И они меня тут же послушаются. Кстати, что эти двое не поделили? Насколько я поняла, Ирида обвинила его величество ни много ни мало в убийстве. Канцлер кивнул. За несколько месяцев до известных уже нам событий в Анрелине произошел трагический случай. На турнире погиб старший брат Ириды, Эстан. И последний, с кем он сражался, был король Морант, догадалась я. Верно. Лекарь его высочества установил, что нанесённая рана не была смертельной, но принц всё равно умер. Его убил яд, который через рану проник в кровь. По Анрелину разнёсся слух, будто Морант воспользовался отравленным мечом, дабы уничтожить лучшего воина Роувела. В поединках Эстану не было равных. Бедный юноша умирал медленно и мучительно. И всё это время Эрида была рядом с ним. Что-то в последнее время мне везёт на отравленное оружие, про себя подумала я, а вслух спросила. Это правда? Моранд действительно убил несчастного ради победы на турнире? Ответа мы не знаем. Наши маги видят лишь отдельные фрагменты прошлого, не имея возможности увидеть целую картину. Некоторые в Андрелине придерживаются такой версии, в том числе и сама Эрида. Другие, наоборот, подозревают принцессу. Якобы это она отравила родного брата, чтобы завладеть троном. Для Стархада не суть важно узнать правду. Главное для нас убедиться, что Анрелин не отречётся от богов и будет следовать их воле. Чаша весов не должна наклониться в сторону зла. Сама понимаешь, Дозали, дело срочное. Как только всё будет готово, ты отправишься в Анрилин, радостно заключила Генриетта. Как же ей не терпится сбагрить меня подальше. Минуточку, роль Казлат Пущине меня как-то не вдохновляла. Господин Фирц, ещё в начале нашего разговора вы обмолвились, что дело плёвое, но мне оно кажется невыполнимым. Кто я такая, чтобы указывать правителям Анрелина, с кем врождавать, а на ком жениться? В лучшем случае меня отошлют обратно, в худшем туда, откуда не возвращаются. Да и телепорт отыскать не получится. Мир большой, а кристалл маленький. Почему боги не удосужились указать более точные координаты? Может, замолчишь наконец и выслушаешь нас до конца? Выпало на мгновение из образа благовоспитанной леди это. Я с трудом удержалась, чтобы не послать сестричку ко всем демонам. А канцлер, воспользовавшись моментом, быстрее прежнего затороторил. Кристалл был преподнесен в подарок его величеству Моронту в день его коронации. Камень настолько понравился правителю, что он велел вправить его в свою корону. Такие координаты вас устраивают? Да, теперь точно вижу. Задание совсем пустяковое. спереть корону. Что может быть проще? Только кто вам сказал, что меня встретят с распростёртыми объятиями и будут внимать моим наставлениям. Об этом не беспокойтесь. Глаза Фирца засияли, как два начищенных сапога. Плохой знак. Вы явитесь в Андрелин не как простая девушка, а как золотая, поддакнула Рия. Канцлер выдержал долгую паузу. Наверное, тем самым рассчитывал меня заинтриговать. Наивный великая богиня любви. Даже так я чуть не свалилась со стула. В Анрелине её почитают все королевства, особенно королевство Моранта, Валдион. Наши маги составили пророчество и отправили его в прошлое Анрелина на 3 столетия назад. В пророчестве говорится о великой богине, которая сойдёт на землю в смутные времена и спасёт мир от тьмы. Что-то в этом роде. Значит, меня там ждут, не дождутся. Стоило признать, идея была интересной. Маги Астархада уже давно подчинили себе пространство и время. Правда, им пока не удалось отправить в прошлое живое существо. Но небольшие предметы, вроде свитка с пророчеством, это расплюнуть. Уверена, в Андрелинском захолустье о подобном волшебстве и не слышали, что нам было только на руку. Можете себе представить, Дозали, каким радостным событием станет для них появление богини после стольких лет ожиданий и надежд? Глупо хихикнул канцлер. И Моранту, и Ириди ничего не останется, как прислушаться к вам, ведь кто, как не богиня любви, может создать идеальную пару. Генриетта и Фирц уставились на меня в ожидании. Нервно поёрзала на стуле. Им нужен был мой вердикт, причём немедленно. И хотя задание действительно было лёгким, я не могла сорваться с места и покинуть столицу. Вдруг Двер вздумает настучать на меня императору. Нет, лучше останусь дома, поближе к негодяю Демону. Не дайте боги, что-нибудь взболтнёт обо мне лишнее. Колечко на пальце стало подозрительно тёплым. Выругавшись про себя, скрипя сердце, согласилась. Ладно, уговорили. Но после этого я ухожу в бессрочный отпуск, оплачиваемый Генретта и Фирц принялись радостно кивать и обещать мне манну небесную. В этот раз я, не будь дурой, потребовала письменной гарантии, что по возвращении из Андрелина получу оговоренную сумму. Правда, сестра снова решила её ополовинить. Аргументы всё те же: приведение нашего агентства в божеский вид. Но я-то не сомневалась, куда на самом деле уйдёт богатство. на наряды и побрикушки для милой Этты. Ладно, демон с ней. Я не гордая, соглашусь и наполовину. Будет на что безбедно прожить пару месяцев. Воспользовавшись моментом, когда сестра отправилась на кухню за очередной горкой пирожных, дабы отпраздновать выгодную для всех сделку, хотя насчёт для всех имело основание сомневаться, я набросилась на Фирца. Когда я смогу получить развод? Канцлер, понимающе улыбнулся. "Мы «Ну куда вы торопитесь? Не лучше ли немного подождать, леди Д?" Очередной убийственный взгляд и толстяк быстро поправился. "Мисс Шэллис, после суда Азгаера казнят, и вы будете свободны, как птица." "Ах, эти сладкие, сладкие надежды." Пока я мечтательно смотрела в окно на кусочек голубого неба, символизирующего ту самую свободу, Канцлер с упоением продолжал: По возвращении из Анрелина вы, конечно, имеете полное право подать на развод, но мой вам совет: потерпите немного. Если вы станете его инициатором, то ничего не получите, а будучи вдовой и, как априори, единственной наследницей погибшего супруга, станете одной из самых богатых женщин Силиола. Вам, дорогая Дозали, можно сказать, крупно повезло. что так удачно, а главное, вовремя вышли за него замуж. Насчёт последнего я могла бы с Фирцем поспорить, а кое с чем согласиться. Можно было, конечно, встать в позу и гордо заявить, что не в деньгах счастье, но решила без надобности не лицемерить. Неизвестно, что взбредёт в голову Этти. Вдруг действительно захочет судиться из-за родительского завещания. Наследство Рейфелов в такой ситуации стало бы настоящим подспорьем. Оставалось только дождаться, когда чёрная душа демона расстанется с телом. Пока я так думала, колечко на пальце предупреждающе накалялось. Видно то, как я всё хорошо распланировала, восторгов у Двера не вызывало. Умирать и делать меня богатой вдовой демон пока что не собирался.